Глава третья. «А... -а, -а промямлила Селена, полуживая от страха и растерянности. «Что ты такого могла натворить, если нас постарались захватить, как только судно вышло в непатрулируемую зону? Если соврешь, высажу на ближайшей, пусть даже необитаемой планете». «Я не натворила! Я не ввязалась в это!» «А, -а, -а вот отсюда поподробнее...» «Во что ты не ввязалась?» «Я искала способ убраться из этой дыры. Один знакомый контрабандист сказал, что есть человек, желающий передать посылку на землю, компактную. Мне надо было сесть к тебе на яхту, а потом отдать груз уже по прибытии. За это обещали документы». Но я же не совсем больная на голову. Понимаю, что вместо документов можно схлопотать в ящик или получить уголовный срок, если раньше поймают. Я отказалась сразу. Можешь обыскать мои вещи. Как ты тогда оказалась здесь? Я просто воспользовалась информацией, какой корабль летит на землю, и попытала удачу. Всё, иди спать. Мне надо подумать. Опять тот же командирский повелевающий голос. Страх уже отпустил Селену. Наоборот, теперь и в ней стала закипать ярость. — А с чего ты вообще взял, что это по мою душу прилетали? — выкрикнула она. — Вон у тебя, оказывается, пулеметы стоят. И поле какое-то навороченное. Спроста, что ли? От нечего делать поставил? «Может, это мне тебе вопросы задавать надо?» «Селена, иди спать. Завтра поговорим». Уже более спокойным, даже уставшим тоном закончил Ред и, отвернувшись к пульту, снова стал бегать пальцами по кнопкам. Девушка резко развернулась и, всем своим видом выражая крайнее недовольство, удалилась по коридору. Первым делом Ред изменил маршрут». Если нападавшие знают траекторию полета, то логично предположить, что в оставшиеся двое с лишним суток нападение может повториться. Их возможностей, как и целей, парень пока не знал. Ближе всего было, конечно, свернуть к скрутке на Гермес. Пять часов и яхта в другой галактике. Там оживленная зона и можно затеряться. Но оттуда тоже только один путь на Землю. И Их запросто подкараулят. Как вариант, сесть на планету и выжидать. Но сколько готов так же ждать враг? И даже в эти пять часов до скрутки можно схлопотать бой, если у противника есть козыри в рукаве. Нет, лучшим решением будет нестандартное. Ред вывел на экран карту скруток в границах 10 дней лёта. Вот скажем... Пять дней до выхода на Кеплер-442-Би. Там вообще нет скрутки на землю. Придется осуществить пересадку сначала до Глизы, потом до Соха. Это добавит дней, но он никуда не спешит. Приняв решение, парень вывел камеры на экран в гостиной, сходил в комнату за пледом и уселся на диван. Естественно, если в зону досягаемости войдет любое судно и откроет огонь, Сирена сразу сработает, но совсем не хочется быть снова застигнутым врасплох. Ред выставил максимальную скорость на ближайшие несколько часов. Это сожрет прилично лишнего топлива и напряжет двигатель, но ничего, на Кеплере дозаправятся. Да Зато пока их будут искать в ожидаемых местах, яхту уже будет не догнать. Вот с Селеной какая-то непонятная ситуация. Она явно не врет». Он видел, как ее трясло при нападении. И потом это белое, как мел, лицо с зелеными и чуть ли не светящимися, как у кошки, глазами. А она была дико напугана. Значит, такого развития событий не ожидала. Возможно, некто другой думал, что она взяла посылку и охотился именно за содержимым. Тогда понятно эти попытки захватить именно их. В том, что их хотели взять на абордаж, Ред не сомневался ни минуты. Если бы стремились убить, стали бы выпускать разрывные снаряды. И кучно. Тут же явно пытались повредить машинное отделение и обездвижить. Могло ли это быть случайное пиратское нападение? Вряд ли. Яхта довольно неприметная. Народу на таких мало. А чем поживиться-то? И потом. Не густо населенный район, конечно. Но всего девять часов до Анадеры. Стоит ли рисковать из-за такой мелочевки? А вдруг Селена права в том, что охотились именно за ним? Этого исключать нельзя. Если кто-то добыл сведения, то похищение с целью выкупа во все времена было прибыльным бизнесом. Тогда нападение повторится рано или поздно. И где бы то ни было, можно навешать еще снаряжение или взять стрелка, но это уже попахивает манией преследования. Поэтому данную мысль Ред зарубил на корню. Правда, что ли, поменять название? Бортовой номер не прописан на корпусе, но он всегда указывается в посадочных и взлетных документах. Если пираты узнали именно его, то яхту будут стараться вести от космопортов, как сегодня. В любом случае, вины Селены в сложившейся ситуации нет. Зря он на нее накинулся. Она и так была совсем беззащитна в этой своей мешковатой пижаме с енотами. Ред улыбнулся. Хотя чуть ожила. Вон как обороняться кинулась. Как маленький тигренок. Надо будет ее поподробнее расспросить об этой контрабанде. Если охота идет за содержимым, то прибытие на Землю и новые документы для Селены ее обезопасят. Нет человека – нет посылки. Раньше Ред никогда не интересовался ничем криминальным, но почему-то мысль о том, чтобы поспособствовать девушке в получении нового имени, пусть даже путем покупки фальшивых документов, его не смущала и не отпугивала. Он хотел ей помочь. Остаток ночи выдался бессонным. Селена ворочалась с боку на бок, то прибавляла температуру в каюте, то уменьшала. Попыталась читать, но мысли не слушались и разбегались. Неужели Ред прав? И обстрелять яхту могли из-за нее? Наверное, будь она на месте парня, то сделала бы аналогичные выводы. Как это все несправедливо! Она же не хотела никого подставлять. Слава богу, что Ред такой молодчина и снабдил корабль этими турелями. А как он мастерски уходил от торпед! По всему чувствуется, что это не первая его стычка. Тогда, может, и она все-таки ни при чем. Вот что Селена знает про своего капитана? Может, он контрабандист со стажем? Хотя нет, конечно, у тех даже взгляд другой. Да и от денег за перевозку они бы не отказались. А, -а, -а может, он замешан в каких-то политических интригах? Это на Анадере даже интриг толком нет. Но глобальную сеть-то она смотрит, и реакция у него отменная. И какие красивые сильные руки. Кажется, на этой мысли... И настало долгожданное забытье. Ком не переставая. Грег Ходжес не имел права раздражаться по этому поводу. В конце концов, его решением было замкнуть всю информацию на себе. Другое дело, что пока были одни плевлы, с зернами не везло. В очередной раз, включая связь, канцлер снова услышал голос этого, как его, в общем, демпортовского зама. «Сэр, найдены обломки аэрокара Кавалика. Сейчас перешлю фотоснимки. Следов органики найти не удалось». «Еще бы удалось», — подумал канцлер, разглядывая жалкие куски металлолома, разбросанные по берегу серно-кислотного озерца. «Тут металл-то местами растворился». «А вы про органику. Дурак ты все-таки был, Вацлав, несмотря на то, что гений. Так из-за бабы подставился!» На допросе госпожи Ковалик Грег Ходжес пожелал присутствовать лично. Естественно, расположился он за стеклом, чтобы никого не будоражить своим присутствием. В лаборатории суетился медицинский персонал, стояла напуганная молодая женщина и рядом с ней Пьемонт. «Мэри, мы же с вами давно знакомы. Вам совершенно не о чем волноваться. Просто ваш муж пропал, и нам очень нужно ваше содействие». «Но я же действительно ничего не знаю», – пискнула она и еще больше побледнела. «Его не было дома уже несколько дней». «Возможно, он вам что-то рассказывал о своих новых знакомствах, о работе, какие-то мелочи». «Сейчас важна любая информация. Мы подозреваем, что Вацлава похитили, и ему угрожает опасность». Вкрадчивым голосом поделился Пьемонт. «О, нет! Что вы! Он никогда не рассказывает о своей работе. Там же все секретно. Я знаю. Тем более у нас произошла некоторая размолвка». «Мэри!» Проникновенно продолжил Пьемонт. «Я вам могу приоткрыть завесу тайны. Ваш муж изобрел установку, которая сканирует мозговые волны». «Что за чушь он городит?» — подумал канцлер, потирая подбородок. «Если бы вы согласились нам помочь, уверяю, это совершенно безопасно и безболезненно». «Мы бы смогли найти вашего супруга, опираясь на вашу волновую связь». Мэри растерянно хлопала огромными ресницами, видимо, совсем потеряв нить разговора. Пьемонт участливо взял ее под руку и повел к кушетке. «Надо просто лечь и расслабиться. Можете даже вздремнуть. К вам подключат датчики. Вы же не хотите остаться вдовой?» Миска Валик села и не совсем уверенно, отрицательно покачала головой. «Ну вот и здорово! Ложитесь, релаксируйте!» И он кивнул лаборантам, чтобы приступали. Если подопытный не сопротивлялся, изъятие воспоминаний действительно шло безболезненно. Тут Пьемонт душой не покривил. После окончания процедуры растерянной молодой женщине... Скормят идею об амнезии на фоне стресса, о том, что приехавший проведать несчастную вдову коллега нашел ее бесчувственной на полу. Мэри доставили в госпиталь правительства, и поскольку сейчас ее здоровью ничего не угрожает, она может идти с миром. Легенда была безукоризнена, так что волноваться приходилось только за качество воспоминаний. Дело в том, что мысли-образы редко бывают четко очерченными. Чем выше степень интеллектуального развития, тем, так сказать, выше качество исходного материала. Пока же тот полуфабрикат, который сейчас рябил, пульсировал и пропадал на экране, еще предстояло обработать специалистам. Вероятно, тогда удастся выудить из него что-то полезное. Ходжес не первый раз присутствовал при извлечении и знал, что четкого кино, как и сии секундных ответов на свои вопросы, он не получит, и все-таки зачем-то он здесь торчал. Это злило его самого, но покинуть пост не давало, как будто где-то подсознательно ему хотелось убедиться, что молодой Леграз в деле не замешан. Процедура шла долго. В итоге Пьемонт, порядком измученный, пришел к Грегу. Могу сказать только две вещи. Любовника прокачали по планетарной базе. Сходства не найдено. К сожалению, на месье граса он тоже не похож. Почему к сожалению? Как бы быстро и ловко сложился пазл. Грустно улыбнулся Пьемонт. Ну а второе. Крепость и длительность снага госпожи Ковалик после свиданий дает основания предполагать использование сильных снотворных препаратов в это время, как вы понимаете, наш подозреваемый мог спокойно рыться в бумагах Ковалика, отправить наряд, чтобы произвели обыск на месте. Уверен, что мы там уже ничего не найдем, просто пусть изымут все документы. А что вы думаете о Манслоу? Может, прогнать через детекторы его? Честно говоря, сэр. Не могу придумать мотива для подобной кражи с его стороны. К тому же, подобная проверка спровоцирует дипломатический скандал. Он ведь не простой коммерсант. Такой поднимется шум. Вряд ли стоит выпускать на галактическую арену информацию о пропаже. Ходжес нехотя согласился. Лидер всегда у власти один, но в Пьемонте, главе его тайной службы... Он всегда видел разумного советника. Быть может за эти годы даже друга. Видимо, возраст берет свое. Становлюсь сентиментальным. Хмыкнул канцлер и отправился назад в кабинет. Корабли взяли курс на Анадеру меньше часа назад. Вряд ли раньше, чем к утру, можно ждать новостей. В это же время... В своих апартаментах этажом выше Ивар Манслоу, заложив руки за спину, мерил комнату шагами. Выглядел он, как разъяренный бабуин, такой же коренастый, нахохлившийся и опасный. — Дорогой, может, ты уже сядешь и поешь? — проворковала его жена, намазывая масло на тост. — Пищеварение благоприятно влияет на нервную систему. «Неслыханное дело! Обыскивать личные апартаменты главы одной из крупнейших мировых компаний! Я им карманник, что ли? Да мне их прототип!» Дальше он грязно выругался, уточняя, на что именно тот не упал. «Повидло попробуй. Сливочное. Апельсин жидковат, а яблочное наше получше будет. А что это за штука такая?» из за чего вселенский переполох прототип Ива остановился удивленно уставившись на жену ему и в голову не приходило что кто то может этого не знать ты в курсе зачем нашей корпорации адмантит?» ну да это очень прочный очень легкий и очень редкий металл Леграссы на его базе делают свое — Лучшее горнодобывающее оборудование, а мы теперь только вторые на рынке. — Только вторые? — вскричал Ивар. — Да еще пару десятилетий без адмантита и от нашей корпорации камня на камне не останется. Посмотрю я тогда на твое спокойствие. — А какое ко всему этому отношение имеет пропажа? — Интегра. Единственная планета, которая добывает этой руды больше, чем все другие известные месторождения вместе взятые, благодаря технологии, изобретенной их ученым Вацлавом Коваликом несколько десятилетий назад. А Адмантиид залегает неимоверно глубоко, практически на стыке земной коры и мантии, поэтому все и корябают поверхностные тонкие жилы. Технология Жиковалика дала возможность добывать металл из таких глубин, где уже разве что ад не начинается. Ты бы видела, на что была похожая Интегра сорок лет назад. И какая она сейчас? Да тут крутятся невообразимые деньги. И теперь кто-то умыкнул эту курицу, несущую золотые яйца. «А нам с того, что за беда?» Канцлер отказывается вести дальнейшие переговоры о поставках, пока не будет возвращен прототип. Придется возвращаться с пустыми руками. Покуй вещи. Пойду, пройдусь. И Ивар Манслоу, глава корпорации МГТ, спустился в парк. Вскоре его догнал молодой накачанный мужчина в камуфляжной форме. Начальник службы безопасности МГТ Алекс Шустер. Несколько минут до реки оба шли молча. «Здесь так шумно, что у меня разболелась голова», — совершенно спокойным голосом первым произнес Манслоу. «Думаю, у меня есть отличное средство от головной боли», — с готовностью предложил Шустер. «У вас только одна таблетка?» «Уверен, смогу найти и вторую». Хорошо. Удовлетворенно ответил Манслоу, тогда возвращаемся и давайте уже вылетать.